Глава вторая. Архидемон Прондоков. За рулем такси была молодая девушка. Пассажир, расплывшись блином, размяк на переднем сиденье рядом с водителем. Вяло смотрел сквозь лобовое стекло. Не торопил. Наоборот, изредка бурчал, чтоб не гнала, потому что на тот свет он билета не покупал. Но девушка, сломя голову, продолжала нестись прямо к черту в пеку. Такси вылетело на середину моста, и тут резко сами собой сработали тормоза. Из под шин выбился дым, водителя прижало к рулю, пассажира бросило на переднюю панель. Мотор крякнул и заглох. Машина остановилась. Девушка кинула руку к замку зажигания, нетерпеливо зашевелила ключом, но машина не ожила. Что за чертовщина? Ни с того ни с сего. Странно, буркнула таксистка. Пассажир ошеломило разлепил губы. Странно, что с тобой раньше ничего странного не стреслось, проживала испуганно. На таких скоростях запросто без башки остаться. Девушка снова дернула ключ зажигания. Стартер издал надрывное криктяние. Мотор не завелся. Пассажир досадливо скривил физиономию, насупился, заеозил на месте, суетно глянул на часы. «Черт, меня дернул сесть в твою тачку!» Распахнул дверцу и выскользнул из салона, замахал руками проходящему транспорту. «Эй, ты куда? А кто платить будет?» – высунулась из машины девушка. «По счетчику!» И разочарованно вздохнула, потому что пассажир проворнко юркнул в другой автомобиль. — Не вешай нос, Софо! — вдруг раздоволся сня за спиной. — Я заплачу за все. Девушка быстро обернулась и оторопела. На заднем сиденье невесть откуда появился новый пассажир. Черные волосы, дорогой сине-черный костюм, синяя рубашка, кроваво-вишневый галстук-бабочка и уголок носового платка из нагрудного кармана. Таксистка проглотила язык. Что за чертовщина? Как этот тип мог здесь очутиться? Очень просто, отозвался тот, точно услышал, услыхал ее мысли. Его размытый взгляд давил и проникал ей под самые ребра, ведь такси свободное, не правда ли, совпал? Девушка машинально кивнула и ощутила беспокойство. Никак не могла оторвать глаз от странного притягивающего взгляда. Между лопатками по позвоночнику струйкой подтек липкий холодящий пот, а из горла вырвалось: "Ищите дядя другой такси, эту тачку мотор не тянет". И я не Софо, а меня зовут София. Я знаю Софо. Пассажир даже не пошевелился. По телу девушке пробежала волна тревожного удивления. Вы меня знаете? Откуда? Это было не так давно, проговорил он. как бы предлагая вспомнить, двадцать пять веков тому. На острове Лесбос из моих рук, Сафо, ты принимала дар от власти Лина, а в пятнадцатый год Тибелия Кесаря я дал тебе силы, чтобы ты помогла Тетрарху Ироду исполнить суд над Крестителем. Тогда тебя звали Иродиадой. «Что вы несете?» — вскричала девушка, чувствуя усиливающее смертение. «У вас все дома, дядя?» «Дома? Ах, дома. Нет, все работают. Дома сидеть некогда, работа не в проворот. Везде надо успеть». Выражение на лице пассажира оставалось неизменно спокойным. «А сейчас здесь у меня новое неотложное дело». «У вас, случайно, нет жара?» — с натугой выдавила она. холодея скулами, расклыла рот, собираясь вытурить незваного клиента, но губы окаменели. — Не горячись, — сурово осадил пассажир в ответ на ее мысли. Девушка испугалась, схватилась за лицо, нащупала губы и медленно с трудом шевельнула ими. — Кто вы? — спросила шепотом. — Орхидем? — Да. Ей на силу удалось оторвать взгляд от его глаз. «Это имя или фамилия?» «Это больше», — даетел тот. «Это высокий пост, данный мне властелином и галусом». Софья вцепилась в руль, страх не отпускал. Вдруг уловила звук заработавшего мотора, удивилась. И в этот миг через плечо ей на колени упала пачка с деньгами в крупных купюрах. «Оплата вперед! За всю поездку!» — объявил Орхидем. Денег было много. На эти деньги можно было укатить к черту на куричке. У девушки на лбу выступал испарина. «Что же это за поездка за такие деньги, черт побери?» Спросить не успела, ответ Орхидема опередил ее вопрос, ошеломив Софью. Глуховатый голос изрек. «За поездку в преисподнюю, Сафо!» Она икнула и подавилась слюной. По спине до самого копчика пробежала ледяная дрожь. Зеркало заднего вида выхватило холодное лицо орхидема. Через силу девушка вырвела. «Я в преисподнюю не смираюсь. Мне нравится жить на полную катушку!» «Этого никому не миновать, Сафо. Ты не знаешь заранее, чего захочешь через минуту. Слова Орхидемы подтащили за собой мысли девушек. Она почувствовала на плече руку Орхидемы, а скосила глаза, руки не было. Растерялась, потому что определенно ощущала на правом плече тяжесть. Движением плеча попыталась сбросить ее, но не получилось. Сделалось жутко. Не могла сообразить, в какую историю вляпалась и кто он, этот Орхидем. Его голос, будто обладал сыростью подземелья. Первый архидиаман Прандопла Софо, посланец Властелина и Галуса. София затравленно обернулась. Никакого Властелина и Галуса она не знала и знать не хотела. Но ощутила, как с плеча убрала стяжесть и увидала руки Прандоппла у него на коленях. Пальцы пошевелились. Девушка уловила их прикосновения к своей щеке. Не поверила. Она точно знала, что руки Прандопола продолжали лежать на коленях, а щека чувствовала касание пальцев. Жар пробежал по лицу и превратился в лед. София сжалась и вдруг мучительно захотелось увидеть подружку Анастасию. Прандопол показал боковое стекло, а она сто близко. Софья вскинула брови и оцепенела. Анастасия шла по мосту на перерез потоку машин, размахивала руками, смеялась, не обращала внимания на звуки сигналов, шипения шин, злые лица водителей. Приблизилась к автомобилю Софьи, распахнула дверцу и плюхнулась рядом. Смешливо дернула плечо. У Софьи от изумления вспотели ладони, мозг запылал огнем. Чертовщина какая-то выдохнула, покрываясь испариной. Невероятно. Глянула на Промдоу, пола. Этот номер у вас не пройдет. Вы элементарно срисовали Настю на мосту.、Но、откуда вы ее знаете? Было бы странно, Софо, если бы я не знал ее. Сухо отозвался Промдоу. София ревниво заигазила. Слова Архидема показались ей обыкновенным притворством. И она вопросительно зыркнула на Анастасию. Ты и с ним спишь? Только не говори, что не знаешь его. Голос Пром допола придавил Софью к сидению. Не глупи, Софо. Я вам не Софо, воскликнул он. Ты многое забыла, тоном учителя проговорил Ахидам. Твоя память не идеальна, но прошлое не отпустило оно к тебе. Напомню: остров Лесбус, город Эрос. Ты приняла дар Вастилина и Галуса и стала совершенством в искусстве порока. А теперь я наблюдаю. Ты мечешься между властелином и творцом. Глупо совподумать, что творец непорочен, ибо порочны все, кого создал он по образу и подобию своему. Вспомни, ведь и Иешуа зачат не традиционным способом. Это ли непорок? Прондо пол чуть изменился в лице, и девушке показалось, что он усмехнулся. Как видишь? — Нет ничего прекраснее, — порол Кософо, — взгляни вглубь столетий, там твое будущее. Прошлое никогда не отпускает, оно всегда в будущем, а будущее всегда в прошлом. Голос Прандопола бил в ушные перепонки, застревал в полушариях мозга, подчинял сознание. Анастасия рядом замерла в отспенении. Прандопол посмотрел на ее затылок. Ей также есть что вспомнить. В прошлом — будущее и познание, а в настоящем — прошлые ошибки. Голова Софьи закружилась. Все обволокло туманом. А когда туман разошелся, она уже вступала босыми ногами по прибрежным, отшлифованным водой камням острова Лезбоса. Теплая волна уластилась, отражение в воде жило. Она протянула к нему руку. Здравствуй, София. Но стоп. Почему София? Какое-то варварское имя. Не положишь на стих. Ведь она никак не знает никакой Софии. Софо, она Софо. Софо была голой. Она отвергала одежды в своем доме муз. Это была свобода. Ничто не должно стеснять движений и мешать любоваться женской красотой. Нет ничего выше женской красоты. К сожалению, красота недолговечна. Потому надо поедать ее беспрерывно, пока она есть. Солнце жарило. Софу любила солнечный жар. Солнечные рифмы будоражили мозг, бросали к ее ногам весь мир. Ее стихи заучивали и разносили по свету великолепная сапфо, изумительная сапфо, превосходная сапфо, неповторимая сапфо, неподражаемая сапфо. Слава кружила над ней со всего света в ее дом у стремились юные гетеры. Она была богиней для них, для тех, чьи голоса сейчас сыпались за спиной. Один голос выделялся особенно. Это был голос Анасты. Выпорхнув из-под оливкового дерева, оставив воркотню обнаженных ГТР, та подбежала вплотную. Притеснулась грудью к плечу Сафо. «Люди судачат! Боги Греции против любви между женщинами!» Сафо сморшивало лицо. «Покажи мне того, кто сам разговаривал с богами!» Анасты поюживалось. «Оракулы! Боги избрали их!» Это боги сказали тебе? Нет, сбив чего-то волосонаста и чуть отстранялся от Сафо. Оракулы врут, никто их не избирал. Они сами назначили себя посредниками между людьми и богами, а не самозванцы. Но люди верят им. Это им наказание от богов, потому что надо верить богам, а не оракулам. Я не понимаю. Тебе и не нужно понимать. У тебя от богов другой дар. Щеки Анастасы полыхнули от удовольствия. Она схватила руку Софо, но спросила осторожно: "А ты точно знаешь, Софо, что это от богов? Ты такая наивная. Ну, конечно, Анастаса. Кто ж еще может заботиться о нас с тобой?" Анастаса откинула волосы, приподнявая, вздохом небольшую грудь и вдруг застыла от неожиданности. Перед ними возникла черноволосая. С пронизывающим размытым взглядом фигура архидема Прандопула в легкой накидке. Крепкая мускулистая грудь и ноги густо усыпаны черными волосами. Еще секунду назад на этом месте никого не было. Сафо вздрогнула, отступила и замерла. Прандопул спокойно, но уверенно проговорил. — Ты заблуждаешься, Сафо. Тебя защищает и галузь. А боги мстят за дар, принятый от властелина. Как мелкие пакостники, они убили твоего мужа и дочь. Ты избранница и галуз. Но можешь отказаться от дара, тогда станешь обыкновенной. — Ни за что, — растерянно промырала Сапо. Ее сковала неспособность противиться этому голосу и взгляду. — Я тоже не хочу, — подхватила Анаста. Зубы ее застучали. «Искусство порока превосходно? Наслаждайтесь!» И орхидем пропал, как будто его не было. Тут же обеих охватила страсть, вымывая из мозгов иные мысли, губы потянулись к губам, тень оливкового дерева накрыла. Гетеры последовали примеру, разброшавшись парами на подстилках. Но длилось все недолго. Глубокое небо над Лесбасом вдруг надувая разорвала кровавая молния. Разряд ударил в дерево, под которым спрялись Софой и Анастаса. Дерево вспыхнуло ярким пламенем. Гетеры, перепуганные, с криками расползлись в разные стороны. Софо подхватилась и потянула за собой Анастасу, однако та была неподвижной. Софо привледела к себе безмятежному красивому лицу. Висок опаленный огнем пробит и кровоточит. Софов вскрикнула и заскулила, скидывая руки. Они опять убивают тех, кого я люблю. Гитары насильно оттащили ее от тела Анаст. Софоне сразу пришла в себя, опомнившись, вошла в воду, присела. Вода накрыла с головой. Софо почувствовал страх и стал не по себе. Все закачалось и перевернулось вверх ногами. В ушах прозвучал знакомый голос Прандополо. Они мстительные, Софо. Забудь о них. Как же я могу забыть? – припала мысль. Они дали мне жизнь. У тебя будет много жизни, Софо, и в одной из них тебе придется сделать окончательный выбор. Пусть это наступит не скоро, подумала она. У каждого свое представление о времени. Удаляясь, прошилистел голос Пандокова и постепенно потух, как будто потонув в воде. А еще через мику она распахнула веки и обнаружила, что сидит в салоне автомобиля крепко двумя руками держится за руль. Рядом расслабилась Анастаса, как будто дремала. Собходернулс, ведь Анастаса погибла. Стоп, это же Анастасия, но как похоже на Анастасу. И она теперь не Софо, дурацкое имя, древность какая-то. Она София, она выбралась из глубины веков, будто стряхнула с ног пыл. Анастасия тоже завозилась, захлопывая лестницами. София вскinkнулась сосредоточенно, напрягла мозг. В зеркале заднего вида орхидея прондол опять тень, подумала она. И так да, и сейчас. Лучше, б его не было вовсе. но за спиной раздался вкратчивый голос. Разве можно было отказаться от славы и великолепия? Было бы глупо, очень глупо. Ты не отказалась, Сапо, и была права совершенно. С тех пор прошло много лет, однако прежние мысли источили тебя, как червь яблока. Ты хочешь остаться изъеденным яблоком или быть фейерверком во время праздника? Его слова возбуждали Софью. От них кружилась голова, а между тем она сопротивлялась, выталкивая себя. «Не может быть вся жизнь праздником!» «Может. Это надоест!» «Не слушай тех, кто не испытал подобного». «Подобного никто не испытал!» «Неправда. Ты не знаешь этого. Мне страшно». «Это хорошо. Повернись к оголосу, и я помогу тебе». Голос Прандопола обволакивал девушку. А в горло ей, как будто, вцепились когти ворона, и Клю порвал глаза из глазниц. Не было сил терпеть, она закричала «Боже, я не хочу его слушать!» Сжала веки и втянула воздух, а когда вновь открыла глаза, Прандопол сидел на прежнем месте. «Ты не нужна Богу», — сказал он, — «попроси Егалуса». Боль внезапно убралась. Софья отдышалась, внутри появилась червоточина, желание удостовериться. Вцепилась в руль, стрельнула глазами, еще из лобовое стекло выпалила. «Тогда полетели!» Фраза еще висела в воздухе, а автомобиль уже оторвало от дороги и подняло над мостом. Внизу на мосту потоки машин вправо и влево река. По берегам плотные постройки, вписанные в ревлев. Асфальт дорог, редкие деревья, автомобили и пешеходы. Софья вытаращила глаза. Невероятно истерично захлопала в ладоши, возбуждаясь. Анастасия взбудораженно запищала. Автомашины на мосту стали останавливаться. Из них высовывались и упрыгивали люди, глазели вверх, показывали пальцами. Софья крутанула руль. И автомобиль развернула в воздухе на девяносто градусов, ударила ногой по педали газа, автомобиль сорвался с места и пролетев над мостом, устремился вниз. Софья испугалась, надавила на тормоз, но машина врезалась в воду и стала тонуть. Почему? с диким мужеством закричала девушка. Я не просила падать в воду. Через все щели салон наполнялся водой. Я не хочу утонуть. Она кулаками вбила в дверцу, крутилась на сиденье, намерялась рукой вцепиться в пиджак Прандопу. Но пальцы не могли ухватить ткань пиджака, натыкались на твердь, скользили, как по металлу. Жутко завизжала Анастасия. И только голос Прандопула был мертвенно спокойным, заглушившим вопли. — Ты перед выбором, Софо? Вода в салоне не была теплой, как на острове Лесбос. Чувство близкого конца судорожно сжимало сердце. Мозг Софьи расплавился от метания, и она, захлебываясь, отчаянно змолилась «Боже, спаси! Помоги!» Сзади, как будто плетью, хлестнул холодный голос. «Это жалкий выбор!» Софья с ужасом оглянулась, но прандопола уже не было. а во рту вода, и глаза Анастасии вылезали из орбиты. В это время у перил моста скучились любопытные, беспомощно вопили бесполезные слова. На их глазах автомобиль ушел под воду, выбрасывая наружу пузыри воздуха. Архидем стоял поодаль и тоже смотрел вниз. Из остановившейся за спиной Прандопола машины выметнулся водитель, вцепился в перила, вопросительно раскрывая рот и выпучивая глаза. Прандопола равнодушно пожал плечами. «Нельзя изменять прошлому. Изменяя прошлому, губишь будущее. Но это ее выбор. А я, умывая руки, и двинулся вдоль перила». Человек ничего не понял. Прондопол шел быстро и уверенно, пока вдруг за спиной не раздались радостные голоса толпы. Покосился вниз. Над водой показалась голова Софии. Девушка плыла к берегу. Прондопол приостановился. Все-таки он помог ей. И безразлично шагнул дальше. Девушка, обессиленная, выползла на берег. Подбежали люди, перевернули на спину. Она вонзилась остановившимся взглядом в небо, не замечая лица, потерянно выронила. Там Анастасия! И вдруг четко увидела прямо над собой безучастное лицо Прондопова. Ее глаза округлились, она взметнулась, ошеломленно закричала: "Это он! Это он убил ее!" Потянула с дрожащей рукой к орхидею. Люди переглянулись, никого не обнаружив на том месте, куда устремлялась рука девушки. А Софья ела взглядом Прондопола, видя, как тот безразлично отвернулся и начал быстро удаляться. Заголосил «Остановитесь, Прондопол!» и хозаточно вскочил на ноги. «Верните ее!» кинулась следом и уже почти дотянулась рукой, но Прондопол вдруг пропал. Софья еще бежала некоторое время, путая мысли и слова. А люди таращились ей вслед и не понимали, к кому она обращалась. Кто-то осторожно обронил. «Это горячка, пройдет!» Но другой дополнил. Она сошла с ума. Через четыре часа в темном углу какого-то грязного подвала на тело Софьи случайно наткнулся в сантехник. Оно было мертвым. На нем не нашли следов насилия, и никто не мог сообразить, каким образом тело очутилось в подвале, ведь на дверях снаружи болтался огромный амбарный замок. Франдопул стоял и смотрел, как из подвала вынесли тело наружу и положили на корявый бетон крыльца. — Прошлое не прощает измен, — произнесли его губы. — Оно никуда не уходит и никого не отпускает. Я видел многое из того, что хотел бы забыть, но не могу этого сделать, потому что прошлое всегда в настоящем. Память времени безгранична, она впитывает все и, как воды Иорданские, несет сквозь круговорот тысячелетий.